Глава седьмая. Обещал, значит, исполнил. Два часа до запуска немца. И штурма. «Будет штурм», — сообщила Валерия. Шапи сказал, что это уже решено. «Спецназ?» — переспросил Муртуз, не веря своим ушам. «Спецназ, полиция, армия. Не знаю, кто там еще. Какая-нибудь секретная служба». «Любой ценой до новогодней речи президента!» «Вах! Я не хочу умирать!» — буркнул под нос тренер. «Аналогично!» — поднял указательный палец Юсуп. «Что с голосованием?» — спросил Шамиль у Натали. «Почти пятьдесят тысяч. Очень медленно. Может, мы еще раз попробуем попросить эфир?» «Не дадут. Им безопасней стрельнуть в нас из танка, чем дать эфир». «Вы слышите?» — спросил Шамиль. Затем встал, подошел к проходу и глянул вниз на лестницу. — Что за... — Сюда лезет Дед Мороз. Ну, мужик в одежде Деда Мороза с мешком. — Зачем мужик? — возмутился Юсуп. Я не просил мужика. — А что вы попросили и зачем? — Посторонись, горец. Я разберусь. — сказал актер и встал у прохода в избушку, как единоличный защитник. — Эй, народ! — Вы заказывали Деда Мороза, он поднимается, — прозвучал голос генерала. — Мы уже заметили, — ответила Валерия. Когда невысокий Дед Мороз показался на площадке, Юсуп обратился к нему. — И кто ты будешь? — Не стреляйте только, Дед Мороз, — ответил Дед Мороз. — Я вижу. Признавайся лицедей, кто скрывается под бородой? Ты настоящий Дед Мороз или как? «А, это, честно сказать, я на изменах. Не знаю, как ответить. Боюсь вас расстроить, криминальный коллектив», — парень от страха сглотнул. «Но я не настоящий». «Я так и думал. Сразу видно, ты не настоящий», — обвинил Юсуп Деда Мороза, посмотрев на своих коллег и ткнув в него пальцем. А потом добавил, «Он не настоящий». «Я так и сказал» настоящих Дедов Морозов не существует. Я в курсе. Снимай одежку, шпион. Какой шпион? Я не шпион, я актер. Ты не агент, не военный? Нет, я работаю в кукольном театре. Главный актер, между прочим, Мурат Амагаев. Пользуюсь случаем, пока вас еще не убили, я ваш фанат, Юсуп Курмакомедов. Я видел все ваши постановки. Спасибо. Юсуп смутился. «Я помню тебя. Видел разок на сцене. Ты хорош, только голосом слабоват». Я записался на вокал. «Молодец. Развитие — вот в чем сила настоящего Творца. Только я просил для себя одежду Деда Мороза, а самого Деда Мороза не просил». «О, это проблема. Я бы одолжил свою, но она маловато». «Жаль». Но других вариантов нет, и времени тоже. Как ты правильно заметил, пока нас не убили, я обязан исполнить обещанное много лет назад. Не могу умереть, пока на сердце такая ноша. Посему прошу тебя раздеться и одолжить мне образ свой. Это оригинал, финский. Я вижу, шов хороший. «Не наше и не китайское барахлом Снимай же, друг, иначе придется умертвить и снять одежды с плеча покойного. Бандиты мы, или кто, в конце концов?» «Не надо умершулять. Почту за честь отдать шубу заслуженному артисту Республики Дагестан». «Более того, чтоб не замерз, можешь надеть мои одежды, хоть велики» зато пропитаны талантом и потом трех дней отчаянной борьбы за справедливость. — Спасибо. — Коллеги, прошу вас отвернуться. Много лет назад я опрометчиво возмечтал надеть одежку эту на нагое тело, поскольку жарким был костюм. — Видимо, запоздало, но свезло. После смены одежды Юсуп стал выглядеть несколько странно. Дедморозовская шуба казалась фраком, а штаны напоминали бриджи. — Хоть шапка в пору, — прокомментировал он. — Ты хоть объясни, что задумал, — сказал Шамиль. — Ты кому-то что-то обещал или что? — Обещал. — Хоть холодно мне, но обещал. — Эй, молодой актерш! «А?» — спросил тот, надевая огромные одежды. «Посох есть?» «Внизу, у дерева». «Подарков сколько?» «Не меньше ста». «Ну и хорошо. Коллеги, коль я не вернусь, помните хорошим человеком. Быть может, малость трусом, не без греха, но человеком был хорошим». «Надеюсь. И если вдруг однажды прозвучит на сцене мое имя, знаете, впрочем, неважно, я ушел». Юсуп спустился по лестнице и был встречен генералом, глядевшим на него с выражением недоумения на лице, и десятью направленными в его сторону дулами самых разных огнестрельных орудий. «Уважаемый!» «Ты думал, мы тебя не узнаем переодетым?» «Это твой план?» — усмехнулся генерал. «Ты, походу, совсем нас за баранов принимаешь. Это не кино. Тут такое не прокатывает». «Нет, такого плана не было. План другой и рассчитан на ваше великодушие. Хочу детям доставить радость, подарки подарить». Для этого и приоделся. «Подарки!» — он показал на мешок. «Вашими трудами есть? Надеюсь, не откажете мне в Новый год». «Откажу? Ты хочешь, чтоб я отпустил тебя, лидера безымянной банды, без двух минут экстремиста, с мешком подарков к детям на площадь?» «Да, в целом так. Я понимаю, генерал, вы отказываете мне, я враг ваш, это мне понятно». «Но дети... Чем виноваты дети?» — обратился Юсуп скорее к объективам телекамер, чем к генералу, и последнего это напрягло. «Прошу вас, не лишайте праздника их. Вы можете перепроверить мой мешок. В нем только то, что положили ваши люди, а я в одежде Деда Мороза. Разве можно меня...» «Обладателя такой красоты просто потерять!» «Жальтесь, генерал! Сделайте своих вояк моей тенью и дайте полчаса на раздачу подарков!» «Ты, походу, все!» — поехал мозгами. «Я, кажется, понял!» — прошептал генералу на офицер Магомедов. «Очки зарабатывает перед зрителями, потому что знает, что откажем. Это их план!» «Используют Новый год, чтобы показать себя хорошими, а нас плохими». «Но мы же хорошие!» — возмутился генерал. «А теперь выглядим плохими. А им это и нужно, чтоб мы отказали им. Все из-за голосования. Он ждет, что мы его арестуем. Деда Мороза с подарками для детей». «Ух, это поганая политика! Хитер-актер!» — генерал погрозил Юсупу пальцем. Недавно брать очков. Думают, что мы откажем, а мы наоборот...» «Хорошо, актер!» — в сторону камер. «Новый год, как-никак! Мы за счастье детей! Мы же хорошие! Мы — те, кто за моей спиной, а не всякие диссиденты, узурпаторы деревьев!» «Так что сделай хорошее дело!» «Магомедов, проверить мешок!» «А ты, Кура Магомедов, у тебя двадцать минут!» — Попробуй замутить что-нибудь, скручу в ту же секунду прямо на площади. — Спасибо, Шапи Магомедович, вы истинный патриот. — Да, я такой, — генерал расправил усы. Следующие пять минут офицеры проверяли игрушки на предмет наличия сомнительных предметов, и в этот момент на нос небывалых размеров опустилась первая снежинка Махачкалы снег нет ли доказательства праздника ура всех нас поздравляю возликовал юсуп одно лишь омрачает что кровь наша багрянная будет хорошо заметна детям на снегу «Эй-эй, давай без этого хватит тут актерствовать перед камерами исполнять подсказал офицер и исполнять тоже иди уже «Представим тебе двоих. В военной форме будет слишком явно. Спецназовцы тоже перебор. Семьи напрягать не будем. Нужны два полицейских местных, которые хорошо знают район». «Мы тут», — объявил Зул Пукаров. Его молчаливый напарник кивнул. «Глаз с него не спустим». «Смотрите у меня». Сразу могу сказать, что за актером они не усмотрели. Он растворился в миг, оказавшись в толпе других Дедов Морозов. Который наш? задумчиво спросил сержант Зулпукаров. Напарник в ответ пожал плечами. Наверное, этот. Но тут и этого оказалось сразу двое. Пожалуй, я готов признать, что мы его потеряли. В смысле потеряли? спросил генерал, выслушав их короткий и разочаровывающий ответ. «Это же мужик одетый в Деда Мороза!» «Ага!» «На площади!» «Ага!» «Искать! Вперед! Зовите подмогу! Еще десять человек!» Липовый Дед Мороз чувствовал мороз всем телом. Открытые по в волосатые ноги воспринимали каждый порыв ветра. Юсуп подходил к детям, без разбору вкладывал ему в руки подарки, поздравлял с праздником и шел дальше пока не уткнулся в лестницу у входа в здание администрации города Махачкалы. А прямо перед ним оказался парень со знакомым лицом. — Эй! — сказал Дед Мороз. — Лицо у тебя знакомое! — У вас тоже, — ответил Расул, понимая, что слышал этот голос в последние дни уже слишком много раз. — Уважаемый актер! — крикнул Зул Пукаров из-за спины. «Руки вверх!» «Ни за что!» — ответил Дед Мороз. «Юсуп Курмагомедов!» — признал в нем Расул одного из захватчиков дерева. «К вашим услугам, но не в этот раз!» «Стой, стой, стой, стой!» — Дед Мороз попятился. «Стоять, Дед Мороз!» — добавил Расул и рванул с места следом за полицейскими. Преследователи окружили и зажали Деда Морозу у елки. Тот перемахнул через ограждение и нырнул в вату, ту самую, в которой двадцать лет назад безнадежно пьяный, безмятежно уснул. Пробираясь сквозь огромные картонные коробки, обвязанные разноцветными лентами, как новогодние подарки, он каким-то образом оказался за сценой, на которой другой Дед Мороз пел песню, и скакал в разные стороны. «Эй, ты кто?» спросила оказавшаяся рядом Снегурочка. «Я Дед Мороз», объявил криминальный Дед Мороз. «Ты не наш, Дед Мороз, наш на сцене. Ты что тут делаешь? У меня сейчас выход». «Прости, Снегурочка, но не в этот раз», сказал Юсуп, выхватил из ее рук микрофон и, пробив задник, ворвался на сцену. «А ну-ка!» «Давай-ка плясать, выходи! А?» — кричал нормальный Дед Мороз в микрофон. «Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Уходи!» — продолжил Юсуп. «Что?» — не понял настоящий. «Уходи, говорю. Срочная смена сценария!» — ответил криминальный. «Я так не могу работать!» — обиделся настоящий и ушел со сцены. Заметив неладное, полицейские полезли через ограждение. Хотите психологическую травму детям нанести, скрутив перед ними Деда Мороза? Спросил у них Расул. Камеры снимают. Отзовите всех. Разберемся аккуратно. Разберемся аккуратно. Расул подошел сбоку к сцене и встал рядом с огромной советской колонкой, расплываясь в улыбке перед зрителями. Песня завершилась. Сотни семей стояли у сцены за ограждением в ожидании продолжения праздника. «Дорогие дети! Дорогие родители! Вот уже, извините, Расулу, сколько до Нового года?» «Час двадцать!» — подсказал услужливо бывший помощник бывшего мэра. «Вот осталось уже чуть больше часа до Нового года» и мы все в очередной раз собрались здесь, в центре Махачкалы, под любимой елочкой. Увидев все это, я решил, что самое время для снежка. Хо-хо-хо! И вот он пошел. Смотрите, какие большие хлопья. Вытяните ручки, дети! Ловите снежинки! Дети начали пытаться ловить снег, который действительно вот уже двадцать минут обильно шел. — Настоящий праздник, не так ли? — Да, — завопили дети. — И вправду праздник. Что ж, и как полагается на праздники, я принес подарки. Смотрите, у меня их много. Юсуп поднял над головой не самый чистый, но все еще красный мешок. Это все для вас, детки. Только перед тем, как я их раздам, я хочу рассказать вам одну важную поучительную историю. Двадцать лет назад, стоя тут, рядом с елочкой, я пообещал одному мальчику подарок. Но когда пришло время, я не подарил ему ничего. И другим детям тоже потому что растерял все подарки. А ведь я должен был принести много счастья детям. Возможно, кто-то из этих детей, ваши родители, и они помнят тот Новый год, когда они остались без моих подарков. Да и без меня тоже. Я бы очень хотел наверстать упущенное, но время ушло. «Время уходит!» И однажды шанс сделать что-то хорошее тоже уйдет. Пока есть такая возможность, дарите друг другу радость. Дети, дарите радость родителям, учитесь хорошо в школе, будьте послушными, будьте счастливыми. Родители, если ваши родители еще с вами, будьте для них хорошими детьми». Пока есть такая возможность. И самое главное, почему я рассказал эту историю, если обещали что-то, сдержите обещание. Это очень важно. Я очень хотел бы сегодня вручить тому мальчику подарок, но шанс упущен, время ушло. Всегда держите обещания! Завершил свою речь Дед Мороз. Вытираю слезы с лица. Расул протянул руку, и Дед Мороз вложил в нее микрофон. «Нет, подарок», — сказал Расул. «Какой?» «Мой подарок, который ты обещал. Главный Дед Мороз на площади». «Ты? Твой день рождения?» «Завтра, да». «Тридцать один уже будет, если тебе интересно. Даешь?» Дед Мороз замер, вглядываясь в лицо парня, пытаясь узнать в нем того самого десятилетнего мальчишку, и слезы заструились по его щекам еще сильнее. «Столько лет! Каждый Новый год!» Пробормотал он и протянул дрожащими руками мешок. «Выбирай!» Расул засунул туда руку и достал светящийся музыкальный меч. Поднял его над головой, зал поддержал аплодисментами. — Я тебе так скажу, — сказал сержант Зулпукаров своему напарнику, вытирая слезы. — Какая мужчинская драма получилась! Даже как-то неудобно его арестовывать теперь. — Спасибо, детки! Спасибо! — закричал Дед Мороз в микрофон, затем убрал его и добавил. — Моя лучшая роль. — Снова под арест? Как тогда? — спросил Расул дрожащим голосом. Ему вспомнилось то судьбоносное новогоднее утро. — Нет. Вернусь к своим. Мы по отдельности все затеяли, но оказались в одном месте в одно время. И закончим вместе. Раздайте всем подарки, пожалуйста. Дед Мороз покинул сцену в одиночестве, а вернулся обратно на площадку большой суеты в сопровождении целого конвоя полицейских. — Мог бы сбежать при желании, — заметил генерал, провожая его к лестнице. — При желании можно много чего, — ответил Юсуп, бросив на генерала взгляд полный упрека и полез наверх преисполненные чувства гордости от того, что сдержал обещание».